Жюльену казалось, что обстановка в гостиной какая-то унылая, но он не знал, что в Париже говорят тихо и не волнуются по мелочам. Около половины седьмого в гостиную вошел красивый молодой человек с усиками, очень статный, у него была удивительно маленькая голова. «Вы всегда заставляете себя ждать», — попеняла ему маркиза. Жюльен понял, что это граф де Ламольд, Он с первого же взгляда понравился ему. «Разве такой юноша, — подумал Жюльен, — может заставить меня бежать из этого дома?» На графе Норберри Жюльен заметил сапоги со шпорами. «А я должен быть в туфлях, очевидно, как низший». Когда все сели за стол, Жюльен заметил молодую особу, очень светлую блондинку, необыкновенно стройную, она села напротив него. Девушка ему совсем не понравилась, правда глаза у нее очень красивые, но они изобличали необыкновенно холодную душу. Видно было, что она постоянно скучает. Невольно он вспомнил красивые глаза госпожи Дориналь, но ничего общего у них не было. Огоньки в глазах мадемуазель Матильды, так ее звали, были огнем остроумия, а глаза госпожи де Реналь горели пламенем страсти или благородного негодования. К концу обеда Жюльен назвал для себя глаза мадемуазель де Ламоль искрометными. У маркиза, по мнению Жюльена, был явно скучающий вид. Во время второй перемены блюд он сказал сыну, «Норбер, прошу тебя любить и жаловать господину Жильену Сореле. Я только что взял его в свой штаб и думаю сделать из него человека, если это удастся». А своему соседу он сказал, «Это мой секретарь». Жильен слегка поклонился, главным образом в сторону Норбера, но все остались довольны его взглядом. Когда маркиз сказал о знании Жильеном латыни, один из гостей начал допрашивать его о Горации, «Видно, они никакого другого автора, кроме Горации, не знают», — подумал Жюльен. И с этой минуты он обрел хладнокровие. Мадемуазель де его не интересовала, а мужчин после семинарии он не боялся. Для провинциала его фразы были не так уж длинны этот экзамен внес некоторые оживление в чинный обед маркиз незаметно сделал знак собеседнику жильена поощряя его понажать сильней чтобы проверить протежи обата в ответе жилена чувствовалось что он обладает здравым суждением собственным оригинальным мнением и превосходно знает латынь оппонентом жюена был член академии надписей который случайно знал латинский язык он заметил, что Жюльен хорошо разбирается в классиках и, перестав опасаться, что заставит его покраснеть, стал нарочно сбивать его всякими путанными вопросами. В пылу этого поединка Жюльен наконец забыл о великолепном убранстве столовой и стал высказывать о латинских поэтах суждения, которых его собеседник нигде не читал. Как честный человек, он отдал должное молодому секретарю. А потом разговор перешел к вопросу о том, был ли Гораций человек богатый или бедный, на кого из нынешних современников он больше походил, на Шапеля, друга Мольера и Лафонтена, сочинявшего для своего удовольствия, или на Саути, обвинителя лорда Байрона, сочинявшего стихи по заказу. Затем заговорили о Риме, сравнивая его с Францией. И этот разговор вывел маркиза из той скуки, в которую он был погружен в начале обеда. Жюльен не знал ни Саути, ни лорда Байрона, ибо он слышал о них впервые. Но о Риме он знал много, поскольку в творениях Горация, Марциала, Тацита и прочих он, безусловно, был самым сведущим. А усвоенные им суждения епископа Бизансонского в вечер той памятной беседы с ним, надо сказать, вызвали немалый интерес». К концу беседы Маркиза, которая считала своим долгом восхищаться всем, что занимала ее супруга, соблаговолила взглянуть на Жюльена. «Он еще не отёсан, но вполне образован», тихо заметил Маркизе академик, который сидел рядом с ней, и Жюльен услышал это. «Хозяйка дома была довольна тем, что пригласила на обед академика». Он развлек господина Дломоля, подумала она.